Упражнение номер два. Разгибание ноги в коленном суставе с тягой резинового амортизатора из положения стоя или лежа на животе. Зависит от степени поражения коленных суставов. Если пострадал один сустав, то можно выполнять это упражнение из исходного положения, стоя на здоровой ноге. При поражении двух суставов, Исходное положение лежа на животе. При первом исходном положении, стоя на здоровой ноге, нога с амортизатором слегка отводится назад и вверх, приблизительно на 30 градусов. При этом пятка с амортизатором поднимается над полом максимально возможно, но без наклона туловища вперед. При наличии высокой неподвижной опоры – например шведской стенки, зафиксировать свободный конец резинового амортизатора к ней и при выполнении этого упражнения упереться руками в стену перед грудью, удерживая спину в вертикальном положении. Выполнение упражнения производится за счет разгибания ноги в коленном суставе до полного выпрямления. При выполнении и этого упражнения можно испытывать неприятные ощущения в мышечно-связочном аппарате колена. На это не надо обращать большое внимание. Упражнение считается правильно выполненным, если при разгибании ноги квадрицепс бедра, передняя мышца, полностью напрягается. Степень натяжения резинового амортизатора определяется точно так же, как в упражнении номер один. При разгибании ноги стараться не касаться носком пола. При втором исходном положении, лежа на животе, ногу, задействованную в упражнении, укладывают на высокий упругий валик или скрученный в валик плотное одеяло, высота которого должна быть такой, чтобы при разгибании ноги в коленном суставе носок также не касался пола. Упражнение выполняется поочередно каждой ногой одинаковое число повторений. Если одна нога ощутимо слабее другой, то ей надо выполнять это упражнение в два раза больше. Примечание. В случае выраженного бурсита, то есть большого отека или припухлости, выполнять данное упражнение рекомендуется на компрессе со льдом. Если отечность не очень выражена, то компресс со льдом можно на несколько секунд прикладывать к колену после выполнения упражнения. В тренажерных залах для этого используется тренажер МТБ-1 номер 20.